Кого же он убил, Раф? говорил он тебе. Не помню. Может быть, и говорил. Тогда я сказал, что мне, как честному голландцу, уважающему законы своей страны, не следовало бы помогать ему в таком деле. Клянусь Богом, я не виновен, воскликнул он и взглянул на меня такими же честными, ясными глазами, как у Ганса. А потом Он выпрыгнул на берег, а я изо всей силы налег на вёсла, спеша поскорее вернуться назад. Наверняка это была лодка Яна Кампа, довольно ядовито заметила Метта. Кто же другой бросил бы так свою лодку с веслами? Да его. Надеюсь, он придет повидаться со мной в воскресенье, если узнает о моем выздоровлении. А Так что бишь, я говорил, что юноша выпрыгнул на берег, а ты уехал. Но о часах ты до сих пор не сказал ни слова. Мне кажется, совсем нечестным путем они ему достались. Какой вздор, Метта воскликнул Раф. Он был одет очень богато, и часы были, конечно, его собственные. Зачем же он дал их тебе? спросила Мэтта, тревожно глядя на огонь. Куда давно следовало бы подбросить торфа. Да ведь я же говорил тебе, сказал Раф, с изумлением, взглянув на нее. — Мне хотелось бы послушать еще раз, пробормотала Мэтт. Хорошо. Когда я причалил к берегу, он снял часы и подал их мне. Я вынужден бежать из Голландии, сказал он. И решаюсь довериться вам. Отдайте эти часы моему отцу но не сегодня, а через несколько дней. И скажите, что их посылает его несчастный сын. Скажите, что если он когда-нибудь впоследствии пожелает, чтобы я вернулся к нему, я не посмотрю ни на какую опасность и вернусь. Пусть он в таком случае пошлет письмо, Пошлет письмо. М-м, нет. Не могу припомнить, куда нужно было послать письмо. Бедный юноша, грустно прибавил Раф, взяв у жены часы. Его отец так и не получил их. Не беспокойся, Раф, я отнесу их, как только вернется Греттель. Она уже скоро придет. А где живет отец этого молодого человека и как его фамилия? Не знаю, Мэтт. Больше ничего не знаю. Я как сейчас вижу лицо юноши, и его большие глаза. Помню, как он дал мне часы, а дальше все заволакивается каким-то туманом, и у меня в голове поднимается шум, как будто во время наводнения. Знаю, знаю, Раф. Со мной было то же самое после лихорадки. Ты устал? пора ложиться в постель не понимаю куда запропастилась Гретель?» мета отворила дверь и крикнула «Гретель! Гретель!» отойди в сторону жена сказал раф наклоняясь вперед и стараясь заглянуть в дверь как бы мне хотелось выйти хоть на минуту на свежий воздух нет нет пока ещё нельзя возразила мета Я скажу доктору, что тебе не сидится дома, и если он позволит, я завтра закутаю тебя потеплее и немножко пройдусь с тобой. Ну, я затворю дверь, а то ты совсем замёрзнешь. Вон Игретель бежит по каналу. У нее полон фартук сучьев и щепок. Захлопнув дверь, Мета обернулась к мужу, и на лице ее появилось выражение и радости, и испуга. Как ты один без моей помощи дошел до постели, Раф? Ведь ты мог упасть. Она помогла мужу лечь и накрыла его новым одеялом. А Раф пробормотал, что завтра ни за что не ляжет в постель. Мне и самой кажется, что так, с улыбкой сказала Метта. Вон каким молодцом стал ты похаживать по комнате. Когда Раф закрыл глаза, Метта взяла свое вязание и села около постели. "Если ты припомнишь фамилию этого человека, Рав, осторожно начала она. Я отнесу часы сейчас же, пока ты будешь спать. Гретель с минуты на минуту придет домой". Раф покачал головой. Он не мог припомнить фамилию. Уж не бумбгов ли это, продолжал Метта. У него было два сына, Герард и Ламберт, и, кажется, они оба пошли по дурной дороге. Может быть, сказал Раф. Посмотри, не вырезаны ли на часах каких-нибудь букв? Это могло бы помочь нам. Господи помилуй, да ты стал еще умнее и догадливее прежнего, радостно воскликнул Метта, схватив часы. Ну, так и есть. Тут три буквы: L, Д и Б. Это, наверное, Ламберт Бумпгофен. Не понимаю только, к чему приплелась тут буква Д. Впрочем, это были знатные господа, а знатные люди очень часто дают своим детям по два имени. Очень может быть, что ты права в Отнеси часы бумкинсом. — Я не знаю никаких бомкинсов. Раф, я говорю тебе про бомбгофинов. Да, да, отнеси им. Какой ты чудак, Раф. Как же я отнесу им часы, когда они все уехали в Америку четыре года тому назад. Однако тебе давно пора спать. Тут омился и побледнел. Подождем до завтра. Утро вечера мудренее. А, Юфрау Греттель, наконец-то вы явились.